Глава 13. Святая гора. Продолжение. Иверон встретил нас с суровостью пирга, сторожевой башни, пустотой двора и замершей какой-то тревожной тишиной, словно обороняющаяся крепость в краткий период передышки между боями. Мы не торопливо оглядываясь, вышли на центральную площадь с круглой водосвятной беседкой, тёмными шипами устремлённых в небо кипарисов и махиной красно-коричневого храма посередине. Сергий повел нас вокруг храмовой стены, и, обойдя угол, мы оказались перед небольшой белой часовней с пристроенным к ней застекленным притвором. «Иверская часовня», — сказал нам Сергий, — «посидите в притворе, я пойду поищу кого-нибудь, кто откроет нам Иверскую». Мы зашли в притвор. Прямо на противоположной от входа стене была нарисована фреска, изображающая страшный суд. Слева стояла большая деревянная стасидия с оточнённым балясниками. Справа, в облицованной серо-синеватым мраморной стене, находилась закрытая небольшая двухстворчатая деревянная дверь, вся поверхность которой была инкрустирована перламутровым орнаментом. Некоторые перламутровые вставочки были утрачены, но всё равно было понятно, что в центре каждой створки главной фигуры орнамента было процветшее древо креста Господня. Мы присели на каменную скамью, выступающую из стены и покрытую толстым крашеной в коричневый цвет доской. — А ведь за этой стеной, ребята, знамение времен, — обратился к нам Флавиан. — Иверская икона, хранительница афонского монашества. Представляете, чудесным образом приплыла она на Афон. Вон, кстати, на стене изображение обретения Иверской. И также чудесно по воде она покинет святую гору. И тогда монахам надо будет покидать Афон и разбредаться кто куда, где найдётся хоть какое-нибудь пригодное для молитвы место. Там они и осядут до второго пришествия Господня. Афон как же, батюшка, спросил Игорь. Что же, все монастыри со святынями антихристу на поругание достанутся. Ну, святыни-то какие смогут монахи, наверное, с собою разберут. А Афон, как здешние монахи говорят, под воду идёт. «Со всеми монастырями!» «Землетрясение здесь будет небывалое по силе, и во многих местах вода с суши местами поменяется. Эти катаклизмы даже в Евангелии предсказаны. И будут глады, и моры, и землетрясения по местам. А скоро это будет, отче!» — поинтересовался я. «Господь знает, Леша, человеком это не открыто. Однако, глядя на то, как современная цивилизация стремительно сатанизируется, — Можно думать, что времени ей осталось не так уж и много. Это вы про ИНН, паспорта и пластиковые карточки отче? вновь спросил Игорь. Да нет. Информационно-технические технологии тут ни при чём. Страшен не прибор, а тот, кто на его кнопки нажимает. Страшно смотреть, как сами люди всё больше апокалиптическому стандарту начинают соответствовать. Какому стандарту? удивился Игорь. описанному в Евангелии и во втором послании апостола Павла к Тимофею. «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы». Недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Да, батюшка, это ж прямо коллективный портрет большинства наших современников, не удержался я. Ну, может, ещё и не большинство, а на уже весьма значительной части. Когда большинство таким станет, наверное, тихристый появится. Сейчас война идёт за каждую душу. Каждый молитвенник может на баланс духовных сил повлиять, каждый праведник в миру, каждый монах. А монашеская молитва сильнее мирской. Взгляд Игоря устремился на Флавиана. Во всяком звании, и в мирском, и в монашеском, и в священническом, Есть и свои подвижники. Один Господь может силу их молитвы измерить, нам этого не дано. Разница между монашеской и мирской молитвой скорее количественная, а не качественная. Мирянину приходится больше силы и времени на земные дела тратить и в оставшееся свободным время по мере сил подвязаться в молитве. Это не считая, конечно, непрестанной молитвы Иисусовой. которую опытный крестьянин почти со всяким мирским делом совмещать приспосабливается. Причём через такую непрестанную молитву некоторые миряне удивительных дарований от Бога пододавляются. Например, схимонахиня Сепфора, ещё будучи мирянкой, отягощённой семьёй, уже дары прозорливости и молитвенной помощи людям стежало через смирение и непрестанную молитву. А для монаха молитва и есть самая главная работа и дело всей жизни. Она же, при достижении определенного к ней навыка, становится и главным монашеским утешением и радостью, а затем и потребностью, жизненно необходимой, как дыхание и пища. Известно в истории церкви и миряне, которые своей пламенной молитвой выше многих монахов поднимались. А бывают и монахи, ничего на поприще молитвы не достигшие. Так что в конечном итоге сила молитвы зависит от личного желания эту молитву стежать и приложенного к тому старания каждым конкретным человеком без разницы, что монахом, что мирянином. Хотя, конечно, сама монашеская форма жизни к стежанию молитвы более располагает, чем мирская. Собственно ради этого молитвенного общения с Богом в монахи и уходит из мира. Ясно? задумчиво протянул Игорь. Вошёл Сергей, пропустив перед себя в дверь невысокого плотненького, достаточно молодого греческого монаха, который оглядел нас несколько недоверчиво, а Игоря с лёгким испугом. Тем не менее, он открыл нам инкрустированную дверь в часовню, сразу же строго предупредив. Not photo. Мы смиренно покивав головами вошли. В помещении часовни царил мягкий сумрак. пронизываемый лучами рассеянного света, струящегося из-под купольных окон. Один из лучей освещал стоящую слева по диагонали от входа иверскую икону Богоматери. Она была высокая и узкая, покрыта потемневшей от времени чеканной ризой, от которой веяло древностью и царственным благородством. Лик Пречистой Девы был смугл и отрешен. Матерь Божья, не замечая стен часовни, горящих лампад, поклоняющихся ей паломников, своим взором словно пронизывала вечность, одновременно озирая прошлое, настоящее и будущее, и духом пребывая в безграничном вневременном пространстве. Господи, я и не заметил, что ощущение реального присутствия здесь рядом, в этой часовне при святой владычице, пришло ко мне настолько незаметно и естественно, что я даже не успел удивиться его возникновению. Просто я вдруг почувствовал, что Матерь Божия находится сейчас здесь, сама, в этой самой часовне, среди нас, просто и обыденно. Словно проживая в этом монастыре или вообще где-то здесь рядом на афоне, она зашла сюда только что перед нами или даже вместе с нами и остановилась, задумавшись, узрев нечто привлекшее её внимание там, в другом измерении вечности. Мне хотелось тихонько шепнуть: "Ребята, Тихо. Внимание, она сама здесь. Но я промолчал, наблюдая, как Плавиан с Игорем и Сергеем кланяются и прикладываются к чудотворному образу, молятся, ставят свечи, как нетерпеливо перебирают чётки, занявший, стоявший у входа в остасидю греческий монах, очевидно, отвлечённый послушником Сергеем от какого-то важного для него занятия, ради открытия нам часовни. Я побоялся нарушить их молитвенный настрой или отвлечь причистую игуменью горы Афонский, от её задумчивого созерцания, или просто самому потерять это необычное тихое счастье находиться рядом с той, на которую трепещут зырая ангелы. Я молча, стараясь не спугнуть это дивное ощущение, совершил поклон перед иверской, тихонько поцеловал край иконы, так же тихонько поставил свечу, ещё раз поклонился и вышел наружу. Левиан посмотрел на меня. Лёш, ты как? Слава богу, всё в порядке. Потом как-нибудь попробую рассказать, когда переварю. Хорошо, кивнул Левиан и повернулся к закрывавшему дверь греку. Евхаристополе. Большое спасибо. Паракало, пожалуйста, кивнул он и засеменил к келейному корпусу. Мы остановились около мраморного источника на стене архондарика. Напились вкусной прохладной воды из висящего на цепочке ковшика. Отче, вы на вечерню в Пантелеимон хотите попасть или в другой какой-нибудь монастырь? спросил Флавианна послушник Сергей. А мы успеем в Пантелеимон? К вечере успеем, даже можем мы по дороге заехать к источнику на берегу, где Иверская кефоно приплыла. Тогда поехали. Вот, это было здесь. Послушник Сергей показал рукой на несколько каменных сооружений, к которым мы подъехали, спустившись на самый берег моря. Вот, на это место, где стоит памятник с крестом, была вынесена на берег Иверская икона. Её привезли на корабле, спросил слабо осведомлённый в истории Афона Игорь. Нет, она приплыла сюда сама, ответил за Сергея Флавиан. Это было в IX веке. Примерно за 200 лет до этого Последний период иконоборчества при императоре Феофиле иконоборце. К одной вдове, жившей с сыном недалеко от города Никеи, пришли воины, посылаемые властями для розыска и уничтожения святых икон. Они обнаружили в домовой церкви очень почитаемую вдовой икону Божией Матери, увидев которую, один из воинов ударил её копьём, попав в нижнюю часть ланиты щёки Богородицы. Ужас у воина и всех присутствовавших из раны потекла кровь. Икона борца страхи покинули дом вдовы. Но она, понимая, что они могут прийти опять, решила предать икону воле Божьей. Вместе с сыном тайна вдова отвезла икону на морской берег и опустила в воду, молясь Богоматери, чтобы она сама сохранила свою икону невредимой. И вот, во свидетельство промысла Божьева А чудотворной иконе она встала в воде вертикально и поплыла, уносимая морскими волнами. Через какое-то время сын этой благочестивой вдовы ушёл на Афон, где принял монашество и окончил свои дни в подвигах поста и молитвы. Он-то и рассказал инокам об истории с чудотворным образом. Через пару столетий иноки многих обителей, расположенных на восточном побережье Святой горы, Увидели в море напротив Иверского монастыря поднимающийся до неба огненный столб, не угасающий в течение нескольких дней. Множество монахов из разных монастырей собралось здесь лицезреть это чудо. Оказалось, что столб огня поднимался от стоящей на воде иконой Божьей Матери, по описанию схожей с той, про которую рассказывал сын Никейской вдовы. Монахи на лодках пробовали подплыть к иконе. Но она каждый раз удалялась от них. Неподалёку от Иверского монастыря в уединённой келье подвязался благочестивый инок Гавриил родом из Верии. Ему явилась сама Пречистая Дева и повелела пойти пешком по Умрию и принести чудотворную икону на берег. Что он и сделал? В этом самом месте. Точно, батюшка, памятник с крестом поставили как раз на том месте, где он вышел на берег с иконой. держал Сергей. А вот тут, он указал на небольшую часовенку с крышей, покрытой подобным многим афонским строением черепицы из каменной плитки. Забил источник с целебной водой. Пойдёмте, попьём святой водички. Кстати, заметьте, он находится ниже уровня моря, и хотя и расположен десятки метров от кромки берега, вода в нём пресная. Мы подошли к часовенке. Открыли напоминающие наши дачные калитки из решётчатой вагонки дверки. и спустились на несколько ступенек вниз, где над аркой входа в нижнюю часовню висели два изображения иверской иконы. Поменьше литографическое и побольше. Писанное, осеняемое, свисающее на шнуре и закрытый в стеклянный фонарь лампадой. Арка была низкая, и войти в нее можно было, только поклонившись висящим над ней иконами. Внутри, в глубине стены, было углубление – которая, как чаша, наполнялась бьющим со дна родничком. Рядом на стене висела на гвоздике типичная для многих афонских источников кружка из нержавейки. Мы по очереди спустились к источнику и, становясь на колени, пили из этой кружки холодную родниковую воду. Абсолютно пресную. «Батюшка, надо трогаться, если хотите к началу по вечере успеть. Вечерню мы пробудем в пути», — позвал нас брат Сергий. Увидев, что нам трудно самим оторваться от цветового места, сделав ещё несколько беглых снимков на прощание, мы загрузились в мечту вездепроходца и тронулись в сторону Пантелеимона. На обратной дороге ехали в молчании. Сказывалась эмоциональная перегрузка от обилия впечатлений. Флавиан молился по чёткам. Я пробовал ему подражать. Игорь задумчиво глядел в окно. Послушник Сергей, включив в начинающихся в сумерках фары, Неумышленно следил за дорогой, не переставая однако утирать нос бывалым моралистом. "Сергей, притормози. Смотрите, гора крылатая". Голос Игоря вывел меня из состояния самоуглублённости, близкой к дремоте. Сергей затормозил, мы вышли из машины. Зрелище, открывшееся нам, было кинематографически эффектным, даже, пожалуй, мистическим. На фоне быстро темнеющего серо-голубоватого неба, возвышаясь островерхим синим шлемом над чёрно-зелёными лесистыми холмами, парила вершина святой горы. Прямо над ней, в высоте, светилось новой никелевой монеткой маленькая яркая луна. С двух сторон великанского могучего шлема, как бы из самой поверхности его, вырастали громадные облачные пласты, похожие на крылья мифической птицы или крылья ангела. «Словно ангел-хранитель, Афона осенил его своими крылами», озвучил мою мысль Флавиан. Мы постояли немножко молча, любуюсь чудесным зрелищем, затем, вздохнув каждый о чем-то своем, залезли в машину и продолжили путь, не забыв запечатлеть ангельские крылья своими цифровыми камерами. К Пантелеймону подъехали почти в полной темноте. Договорившись созвониться, отпустили послушника Сергия, Быстро качнувшего красными огоньками габаритов своего внедорожника в темноту горного леса, добрались до Архангарика. Едва мы успели зайти в свои кельи и переодеться, как из глубины длинного гулкого коридора раздался звон небольшого ручного колокола, подобного тем, которым звонят нарядные девчонки первоклашки в конце торжественной линейки 1 сентября, сидя на плече у какого-нибудь верзилы старшеклассника. Громкий ритмичный звон, приближающийся к нашим дверям, сопровождался регулярными покрикиваниями нашего утреннего знакомца-инокодатчанина. «Повечерие! Повечерие!» Мы с Игорем постучались в дверь к Флавиану. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» «Аминь! Заходите, братья!» Флавиан лежал на скромном гостиничном ложе. «Идите, ребята, на службу! Не ждите меня!» Я только что лекарств напился. Отлежусь чуть-чуть и тоже в храм приползу. Идите, молитесь с Господом. Хорошо, отче, и влагите. О кире, с Богом, братья. Мы вышли из кельи».